Глава 36. «Принц привёл меня в круглый зал без окон, но стены зала отделаны кристаллами. Очень похоже, что огромные розовые и фиолетовые кристаллы просто запихали в стены, хотя в этом видится смысл. Под ногами тянутся тонкие розовые жилы, они соединяются в причудливый узор прямо в центре зала. У дальней стены механизм, похожий на рычаг. У рычага стоит мужчина в довольно простой одежде, Рубашка и брюки, волосы тёмные, собранные в короткий хвост, а на узком лице небольшая щетина. «Приветствую вас, Алиса», — почтенно произнёс мужчина, чуть склонив голову. Бес недовольно заёрзал на руках. «Рад, наконец, встретиться с вами». Растерянно обернулась на принца и на всякий случай исполнила реверанс. «Добрый день». Получилось смущённо и на меня не похоже. Просто от мужчины тянет силой. Такого уровня, что воздух потрескивает. Принц сжал мою руку почти до хруста. Айсек Мору, старейшина Ковина Прорицателей. Ровно произнес он, но руку не перестал сжимать. Боится, волнуется, не могу понять чувство принца, но мне хочется. Сердце пропустило удар. Можно просто, Айсек, — улыбнулся старейшина. Эдриан попросил открыть для вас портал ненадолго. С удовольствием это сделаю. Пройдите в центр, пожалуйста, и встаньте в круг. Благодарим за оказанную услугу. Безэмоционально произнес принц и потянул меня в круг. Чувствую себя жутко беспомощной неужели только старейшина может запускать портал? Мужчина опустил рычаг без видимых на то усилий, хотя он очень большой. По залу разнесся гул, кристаллы вспыхивали один за другим. Айсек опустил ладонь в отверстие механизма, и вокруг нас вспыхнуло сверкающее кольцо света. Принц обнял меня, почти раздавив демона, прижимая мою голову к груди. «Закрой глаза», — нежно прошептал он, заставляя пульса сбиться. «Считай до пяти. Немного укачает». Меня и правда качало. Нет, сначала появилось ощущение невесомости, будто все внутренности вместе с тобой поднимаются вверх, потом резко вниз, а вот уже, стоя на земле, появилась тошнота. Ноздрей коснулся свежий морозный воздух, Бес тут же спрыгнул и утонул в снегу. смешок вырвался непроизвольно. Столько снега! Невероятно! Набрала полные ладони пушистых снежинок и подбросила, подставляя лицо и высовывая язык. Совсем как в детстве. «Алиса», — осуждающе произнес принц, обернулась, хитро сверкнув глазами и загребла охапку снега. «Ты не посмеешь», — предупреждающе прошипел он. Дёрнула бровями и рассыпала снег над головой принца. Снежинки покрыли его белоснежные волосы, заставляя меня умиляться. Эдриан флегматично стряхнул снег с плеча и подхватил меня на руки. «Ой!» — испуганно взвизгнула и тут же рассмеялась. «Вздумала хулиганить?» — деланно угрожающе воскликнул он и уронил меня в сугроб, навалившись сверху. Бес урчал где-то рядом. Но я тонула в притягательных, прозрачно-серых глазах и не могла ни о чём больше думать. «Алиса!» — ласково протянул принц и коснулся моих разметавшихся волос. «Ты заболеешь!» — с сожалением произнёс он и поднялся, тут же помогая мне встать. «А где мы, кстати?» — заозиралась и с удивлением обнаружила на холме дом. Деревянный дом, как в горах Швейцарии, например. «Ваш?» — принц взял меня за руку. «Наш», — серьёзно поправил он и повёл меня краснеющую наверх. «Нет, этот снеговик с ума меня сведёт. Я должна злиться за то, что он заставляет биться моё сердце чаще, что привязывает меня к себе, приручает...» «Но я не могу». Эдриан поднёс мою ладонь к губам и поцеловал. Веки затрепетали, желая закрыться, а дыхание перехватило. «Мне уже страшно заходить в дом. Зря». В доме царила потрясающе уютная атмосфера. Эдриан помог мне снять накидку, сапоги, а сам развёл камин. Постелил мне шкуру на полу, накидал мягкие подушки, а сам куда-то удалился, пообещав, что скоро вернётся. Бес остался резвиться на улице. Кажется, снег пришёлся ему по душе. «Держи». Принц протянул мне кружку, опускаясь рядом со мной на колени. «Что это?» Подозрительно понюхала содержимое и вскинула брови. «Глинтвейн?» — принц непонимающе нахмурился. «Тёплое вино со спицами», — пояснил он, заставив меня улыбнуться. «Глинтвейн?» — повторила я. «Не знала, что у вас его готовят. Пахнет обалденно!» «Ты должна согреться», — произнёс Эдриан, убирая мне прядь волос за ухо. «Здесь можно свободно говорить. Я чувствовал в твоей комнате постороннего». И мне доложили, что лайн приходил к тебе. Сайнак и Ричер ничего по этому поводу не помнят. Тогда я обратился к Дарилу. Он хороший дознаватель и сразу заподозрил неладное. Попросил императорского менталиста покопаться у него в голове. Удалось выяснить, что на сознание Дарила очень умело воздействовали. Так что наш менталист не смог восстановить стёртые воспоминания. Я так и думала. «Принц всегда на шаг впереди!» Пока я терзаюсь сомнениями, он действует. Лайн, тот самый менталист. Я видела, как без труда воздействовал на телохранителей. Тихо произнесла я и сделала глоток. Но это не самое страшное. Принц склонил голову, внимательно глядя мне в глаза. Я сглотнула. Лайн, ваш брат по отцу, его первенецы. Принц, как всегда, был внешне спокоен, И ничем не выдавал эмоций. А мне так хотелось знать, что он чувствует. И что ещё? Холодно спросил он и отпил из кружки. Неужели новость о брате его совсем не тронула? Он угрожал мне. Принц дёрнулся, расплескав вино. «Извини». Торопливо произнёс он и стал отряхивать мои запачканные штаны. «Да бог с ними!» Отмахнулась я, остановив руку принца. «Он прислал письмо, в котором рассказал, какие дары требуются преподнести Ковину, чтобы тот исполнил любое моё желание. Лайн хочет, чтобы я загадала признать его первым сыном императора и возвести на престол». Эдриан осторожно высвободил свою руку и потер переносицу. «Я думаю, это он убил ваших родителей», — тихо произнесла, ощущая холод, хотя от камина исходит сильный жар. «Я видела сон» в котором ваш отец отказался от Лайна. Он так и сказал, ты мне не сын, у меня уже есть сын, его зовут тедриан Принц внезапно подался ко мне и обнял. Мне так жаль, — глухо прошептал он. Что? — опешила я, замерев. Так жаль, что втянул тебя в это, что постоянно подвергаю опасности, что я была слишком самонадеян глуп. Я не могла поверить в то, что слышу. Эдриан отстранился, заглядывая мне в глаза. «Когда я смотрел на тебя, наблюдал через кристаллический шар, то думал о том, что ты прекрасно подходишь на роль императрицы и матери моего сына. Я видел тебя разную. И когда ты хитрила, и когда проявляла мудрость, доброту и милосердие, когда помогала бескорыстно, и когда бесилась, как сумасшедшая. И ты мне нравилась уже тогда». Он поморщился и тяжело выдохнул. «Ненавижу говорить о чувствах». «Не говори», — тихо вымолвила, опуская взгляд. «Сердце бьётся, как умалишённое, такое чувство, что я вот-вот умру». «Нужно», — сухо произнёс Эдриан и поднял мою голову за подбородок, вынуждая смотреть ему в глаза. «Я думал, что справлюсь, что могу контролировать свои чувства, думал, что смогу тебя защитить и приручить тебя». «Я не хотел испытывать к тебе больше, чем уважение. Не хотел давать понять, что ты значишь для меня, как действуешь на меня, но...» «Может, всё-таки не надо?» — жалобно спросила, ощущая, как пылают щёки и бросает в жар. «Я не справляюсь», — ровно произнёс Эдриан, выпуская меня из плена своих глаз. «Раньше мысль о том, что твоя сила может истощиться во время беременности, что ты будешь плохо себя чувствовать, что есть минимальный риск плохого исхода не доставляло мне неудобств теперь я постоянно об этом думаю я не хочу тебя принуждать к чему либо я сглотнула пытаясь сделать вдох что это значит голос предательский сел я бы рад тебя отпустить эдриан криво усмехнулся но я хочу позаботиться о тебе я не привык отступать и Я хочу предоставить тебе выбор. Выбор? Схватила кружку и допила остатки Глинтвейна. В висках пульсировала боль. Эдриан стиснул зубы. Да, ты можешь вернуться домой, если действительно этого хочешь. Дары, ты можешь их преподнести в любое время. А с Лайаном я разберусь раньше, чем он поймёт, что его провели. Он не сможет ничего сделать, даже если угрожал твоим родителям. Силёнок не хватит. «То есть я могу попросить Ковен вернуть меня в мой мир?» В услышанное не верилось, но вместо ожидаемой радости в груди разлилось непонятное, гнетущее чувство. Эдриан поджал губы и шумно выдохнул сквозь зубы. «Видно же, что он борется с собой, видно, что не желает меня отпускать, но предоставляет мне выбор, потому что любит? Он меня любит?» Обречённо прикрыла глаза, ощущая, как подступили слёзы. «Домой! Я могу вернуться домой! Это же так здорово!» «А как же ты?» — распахнула глаза и шмыгнула носом, не дав слезам пролиться. «Тебе же нужно на этот свой престол, а значит, жениться. А наследник?» Эдриан отвернулся к огню. «Придумаю что-нибудь. Всегда придумывал». «Тебя это не должно волновать?» «Не должно. Но меня волнует. А Лайн? Что будет с ним? Его казнят?» Эдриан повернулся, сверкнув глазами. «Ты переживаешь за него?» «Ну, не то чтобы...» Замялась в ответ и виновато улыбнулась. «Я просто видела его умирающую больную мать. Видела его маленьким мальчиком, который хотел любви отца, как и ты». Эдриан дернулся, как от удара, и выдохнул. Я не знаю, насколько он одержим идеей стать императором. Не понимаю, почему он просто мне всё не рассказал. Почему зашёл так далеко, и кто всё-таки убрал императора? Он или Иркиц? Вопросов много, и я пока не разберусь во всём. Лайну придётся посидеть в изолированной камере. Там, где он не сможет использовать свой дар. Вообще, было бы неплохо его использовать, но в других целях. Я улыбнулась. «Мозг снеговика поразительно работает, а сам он и правда испытывает так мало эмоций. Кажется, он всегда спокоен и может здраво рассуждать в любой ситуации. уверенно он примет правильное решение относительно Лайена». «Ладно». Эдриан поднялся, подавая мне руку. «Пора возвращаться. Не хочу заставлять своего братца нервничать». Издевательски усмехнулся он. И эта усмешка предвещала Лайену тяжелый разговор. Я же чувствовала себя так, словно меня сначала опустошили, а потом набили песком. Тяжело, ни единой связной мысли в голове, сплошная неразбериха, и я вместо того, чтобы бежать с дарами к Ковину и умолять их вернуть меня домой, почему-то чувствую только усталость и желание забраться в тёплую ванну. Глава тридцать седьмая «Все, что нужно, это пару минут поговорить с Лайаном наедине». Но Дарил и его люди наготове готове ждут сигнала. Именно от того, что скажет Лайан и насколько будет искренним, зависит, какие обвинения ему будут предъявлены. Эдриан толкнул дверь в собственный кабинет и только столкнулся с секретарем взглядами, как тот все понял. «Шустрый парень». Подскочил и хотел выпрыгнуть в окно, ведь на применение ментального воздействия у него просто не хватит времени. Но Эдриан опередил. Вскинул руки впервые за долгое время, применяя силу. И это упоительное чувство, волшебное. Окно моментально сковал льдом, лёд трещал, захватывая раму и пол, ножки стола и стула, лёд пол стремительно, покрывая ноги Лайна. «Это ненадолго», — равнодушно произнёс Эдриан и пошёл за свой стол. С хрустом вырвал стул из ледяного плена и сел на него. «Я очень устал, поэтому давай быстро и на чистоту». «Договорились». Лайн, сдерживая злость, кивнул. «Почему ты не рассказал мне, кем приходишься? Почему молчал, что мой брат? Думаешь, я бы не принял тебя?» Лайн зло закусил губу и на мгновение отвернулся. Дёрнулся, но лёд прочно сковал его ноги до самых колен. «Я не знаю, что от вас ожидать и чем ты отличаешься от своего отца». А по существу Эдриан устал и потер глаза. Он взял с меня клятву, чтобы я никому не рассказывал. Под страхом смерти мне запрещено рассказывать, но... Глаза Лайна испуганно увеличились. «Как ты догадался обо мне?» «Тебя это не касается». Огрызнулся Эдриан, ни с кем не собираясь обсуждать ни сны Алисы, ни саму Алису. «То есть клятва действует до сих пор?» «Да», — угрюмо отозвался Лайен, пытаясь пошевелиться. «Даже сейчас я не могу произнести это вслух». «Ясно, это ты убил императорскую чету», — ровно спросила Эдриан. «В душе ничего не шевельнулось, Лайн ухмыльнулся. Я лишь воспользовался случаем. убедите Иркица, что я могу быть полезен, не составило труда. Я умею убеждать. Сомневаться не приходится. Потом я выпытал информацию из магистра про свитки». Сразу же пришла идея, как это можно использовать. Но императора не убивал. «Где скрывается Ирки Циделиан, ты знаешь?» Лайн поморщился Он уже явно устал стоять в одном положении, да и холодно, наверное. Они пытались почистить следы. Хотели меня убрать, но... Я просто стёр им воспоминания, связанные со мной. Теперь они никогда не вспомнят, что я к ним вообще обращался. Думаю, они скрываются на острове Край. Иркет, вспомнится, упоминал его? «Хорошо — Хорошо. Выдохнул Эдриан и поднялся. В кабинет спокойно вошел Дарил, а с ним три служащих управления. На Лайена надели оковы. Он вел себя подозрительно тихо, и Эдриан не чувствовал угрозы. Наоборот, Лайн напомнил ему самого себя в юности. — Пока тебе предъявлены обвинения в шантаже и манипуляциях. Лайн хмыкнул, отводя взгляд. — я приду к тебе позже. Уже тише добавил Эдриан, проницательно глядя в глаза. «Думаю, нам многое стоит обсудить». Лайн удивлённо моргнул. «Уведите. В изолированную камеру». Ровно велел Эдриан и заложил руки за спину. Когда Лайна увели, он подозвал Дарила. «Отправь кого-нибудь прочесать остров-край». дарил послушно кивнул. «Ваше Весочество». Осторожно произнёс он. «А не слишком ли вы мягко поступили со своим секретарём?» По сути, ровно отозвался Эдриан. Нам нечего ему предъявить. Нет, можно постараться притянуть за уши попытку свержения власти, заговор, воздействия на служащего управления Солосса, но Эдриан не хотел. Не сейчас. Сначала нужно с ним поговорить, попытаться понять, насколько в его сердце засела ненависть. Дарил поклонился и покинул кабинет. Только он вышел, как раздался стук. «Войдите. Эдриан опустился обратно за стол и налил себе воды. «Ваше высочество!» Эрих, как и всегда, дружелюбно улыбнулся. Эдриан поморщился, эта его улыбка, лёгкая и ненавязчивая, стала раздражать. Эрих прошёл и сел напротив. «Видел, как выводили Лайна. Всё закончилось. Алиса вернётся в пансионат». «Почему тебя это волнует?» «Получилось слишком резко». Магистру удивлённо приподнял брови. Я всего лишь хотел узнать, стоит ли мне продолжать с ней занятия по раскрытию удара ведь он ещё нестабилен, а если ей предстоит вынашивать вашего ребёнка, то...» «Стоп», — холодно остановил Эдриан и нервно поднялся. «Забудь об этом». «Почему?» — Эрих насторожился. «Что-то случилось с Алисой?» Обеспокоенный голос прошёлся по нервам, оголяя. «Если всем запретить произносить имя Алисы вслух, это будет считаться нормальным, или его примут за сумасшедшего?» «Нет», — сухо отозвался Эдриан, отворачиваясь к окну. «Я просто... Я отпустил её. Думаю, сейчас она уже просит аудиенции». Эрик загадочно улыбнулся. «Что вы собираетесь делать дальше?» Эдриан запустил пальцы в волосы и взъерошил их, «Сейчас ничего», — вымолвил он. Магистр кивнул и поднялся. «Если вам нужна будет моя помощь или совет, я, как всегда, к вашим услугам». Эдриан поморщился и выдохнул. «Как мне сделать, чтобы она осталась?» «Я не понимаю». Я окончательно запутался и... В груди, так непривычно, неуютно, так щемит под сердцем и сводит спазмом живот... А стоит представить, что не будет возможности видеть эти очаровательно хитрые глаза, эту задорную улыбку, слышать ехидный голосок. В горле встаёт ком, и дышать становится труднее. Будьте с ней терпеливы, вежливы и внимательны. Ковин не сможет открыть портал в её мир сразу. И у вас будет достаточно времени, чтобы убедить Алису в своих чувствах. Они же есть у вас. Я правильно понял. Эдриан не ответил. «Не обязан. Да и зачем, когда от магистра никогда ничего не скрыть? Он слишком проницательный». «Правильно. Не стоит спешить. Но лучше подумать над другим». Эдриан отправился к Айсеку. Он, как старейшина Ковина, может проконсультировать и кое-что посоветовать. Ковин проживал в отдельной башне дворца. В ней было несколько комнат и смотровая площадка, на которой обнаружился Айсек. «Добрый вечер, старейшина». Вежливо обратился Эдриан и поклонился. На город медленно опускались сумерки. Отсюда он как на ладони. Виден и порт, и центральная площадь. Айсек стоял спиной, заложив руки за спину, а ветер играл с его тёмными волосами. «Алиса не приходила, если ты об этом». «Вы знали?» настороженно спросил Эдриан. «О том, что она ищет способ вернуться домой?» да «Мы сами выдали магистру свиток, когда он обратился». «И...» В душе всколыхнулась тревога. «И больше ничего». Ровно отозвался Айсек. «Ты не за этим пришёл?» «Я хочу...» Эдриан впервые замялся. «Я хочу ударить вас. Зачем вообще было давать этот чёртов свиток? Я хочу собрать совет и проголосовать за отмену обязательства принцам Салоса жениться» чтобы взойти на престол. Мне кажется, это несправедливо и нет такой необходимости». айса усмехнулся. «А потом что? Проголосуешь за расширение прав женщин, позволишь им самим выбирать, кем работать и за кого замуж выходить. Было бы неплохо», — подумал Эдриан, но промолчал. «Такие перемены требуют времени и плавного подхода». «Я бы на твоём месте подумал вот о чём» произнёс Айсек, не оборачиваясь. «Мы столько времени потратили на поиски Алисы, столько ресурсов затратили на её перемещение, а теперь ты её отпускаешь? Ты стал мягок. Твой отец...» «Я не он», — сухо перебил Эдриан. «И я сразу предупредил, что как при нём не будет. Если что-то не нравится, уходите. В конце концов, Вашковин, хоть и древний, но отношение к власти и политике не имеет. Ты грубишь». Удивлённо протянул Айсек, повернувшись. «Не забывай, что мы имеем некоторое влияние. Без нас ты бы никогда не узнала о существовании Алисы, не смог бы с ней встретиться. И был бы этому рад». Сквозь зубы выдохнул Эдриан. «Ты влюблён, поэтому так говоришь, бестолочь». внезапно резко произнёс Айсек, и его глаза опасно сверкнули, «Я лишь боюсь, что ты станешь совсем мягким и не сможешь удержать солос. Что другие империи узнают об этом и раздерут наш дом на кусочки земли. Как это чуть однажды не случилось?» «У вас было видение?» — обеспокоенно спросил Эдриан. «Если так, то дело принимает другой оборот?» «Нет», — уже спокойнее отозвался Айсек. «Просто я не люблю перемены, а ты меняешься. И я не люблю, когда не ценят наш труд». «Мы перемещали Алису не для того, чтобы ты так легко сдался!» Эдриан сдержанно выдохнул. «Так я могу собрать совет? Это поможет? Я взойду на престол, если не женюсь». «Надоел». «Дай руку!» — раздраженно произнёс Айсек и схватил Эдриана за запястье, закрыл глаза И его ладони вспыхнули, полилась сила, проникла под кожу и разлилась в крови Адриана. Айсек распахнул веки и улыбнулся, пугающе блаженно. «Иди», — примирительно произнес он. «Что вы видели?» — настойчиво спросил Адриан, но на него лишь махнули рукой. «Иди, собирай свой совет». И что-то насвистывая. Айсек отвернулся, уставившись в горизонт. чтобы это могло значить? Эдриан стал спускаться, пытаясь отделаться от чувства тревоги, и... Он скучает безумно. Не видел свою бесстыжую обманщицу всего ничего, а уже... Стоит, наверное, заглянуть перед сном, пожелать спокойной ночи и убедиться, что она всё ещё здесь. Глава тридцать восьмая. «Если бы не твоя самоуверенность, нам бы вообще не пришлось бы бежать. Всё бы получилось. А теперь ты предлагаешь вернуться? Думаешь, Эдриан настолько туп?» Иркиц злился. И вместо тёплых покоев во дворце сырое подземелье. Жрать толком нечего, зато пресной воды в избытке. Холод пробирает до костей, а возможность выйти на поверхность появляется только ночью, когда уже ничего достать нельзя даже в городе. В городе опасно, повсюду стражи и патруль. «Как ты не понимаешь?» — воскликнула Делиан, кутаясь пуховую шаль. Её глаза светились нездоровым блеском. «Принц вернул мне серёжку не просто так. Он дал нам возможность уйти, предупредил, чем мы и воспользовались. Зачем бы ему сейчас нас искать? Уверяю, он не ожидает удара». «Ты в прошлый раз уверяла», — огрызнулся Иркиц, упираясь затылком в холодный камень. «А что, если ты ошибаешься?» «Если Адриан специально дал тебе серёжку с расчётом спровоцировать нас? Если нас не ищут, тогда почему в городе столько служащих управления?» Делиан подскочила и взяла ладони Иркица в свои. «Я знаю, ты боишься. Но я не могу позволить этим голубкам воссоединиться и счастливо править. Место императрицы должно стать моим. Только я могу вернуть права всем женщинам Солоса. Никто этого не сделает, никто больше не заставит мою мать страдать. а ты «Ты станешь достойным императором!» Она тепло улыбнулась и поцеловала. Но нежные поцелуи не приносили былой радости и удовольствия. Делиан выдохнула. «Ты не можешь отступить. На твоих руках кровь, Денасье, а за убийство лорда полагается смертная казнь!» Многозначительно произнесла она и поднялась. Иркиц поморщился и потер шею. «Я знаю, как нам добиться цели» ровно произнесла Делиан, разглядывая ногти. «Наш план изначально был слишком мягким, неправильным. Не нужно срывать инаугурацию. Достаточно заставить Адриана лично отказаться от трона в твою пользу». «И как это сделать?» — устало спросил Иркиц. Делиан коварно улыбнулась. мирянка протянула она, дернув бровями. По спине Иркидса пробежал холодок. «Ты возьмёшь на себя одержимого, нужно отвлечь его внимание, а я займусь девчонкой». Иркидс обречённо прикрыл глаза. «Один план безумний другого. Если он не найдёт выход, то казни не избежать». Чтобы не заниматься душевными терзаниями, я занялась разминкой. Бес оценил мою затею и скакал рядом, мешая. «Зря его покормили». Наклоны в стороны, прямо вниз. О, как ноги потянуло. Ещё вниз, ещё снова в стороны. Рывки руками, плечи, вращение от суставом. «Я знаю, что ты делаешь физические упражнения, но если не прекратишь...» Раздался за спиной томный голос, заставив сердце радостно подскочить. Замерла, закусив губу. Лучше не оборачиваться, не видеть этих глаз. Зачем он пришёл? Подразнить? На плечи опустились холодные ладони. «Не хочешь поужинать вместе?» «Только ужин?» Настороженно прищурилась, обернувшись и чуть не стукнулась с принцем головами. Он отступил. «Я когда-нибудь предлагал тебе нечто большее?» Насмешливо произнес. «Алиса». Улыбка сползла с его лица, взгляд сделался тоскливым. «Я не собираюсь тебя уговаривать, но и отказываться от возможности проводить время вместе» пока ты не вернулась домой, не собираюсь. Это было произнесено почти угрожающе. Усмехнулась и подхватила беса на руки. Хорошо, тогда пойдём ужинать. Принц кивнул и распахнул для меня двери. Стол накрыли на веранде, мне принесли накидку, а бесу принесли ещё одну порцию мяса. Еле молча. Принц ни о чём не спрашивал, я прислушивалась к стрекотанию насекомых в саду, наслаждалась вкусом запечённой в сливочном соусе рыбы, И всё думала, что принц чувствует. Эдриан отпустил меня, пообещал не уговаривать. Но этого ли я жду? Это ужасно. Чувствую себя очень жалко и никчёмно. Казалось, выбор не стоит, надо возвращаться домой к родителям. Но я, чёрт возьми, не могу заставить себя приготовить дары и отправиться к Ковину. Может, и ещё прогуляемся, или почитаем, или... Эдриан криво улыбнулся. «Ничего, забудь». сила сжала вилку и закусила изнутри щеку, нарочно причиняя себе боль. «Я вижу, как Эдриан сдерживается, и лишь могу догадываться, каких усилий ему стоило отпустить меня». «Я не против?» — произнесла, улыбнувшись. Эдриан долгую минуту смотрел мне в глаза, а потом поднялся и молча поцеловал меня в лоб, подошел к перилам и уставился вдаль Еда в его тарелке осталась нетронутой. «Хочешь, сходим в конюшне?» — предложил принц, когда я закончила трапезу. «Давай». Попыталась изобразить радость, но ничего не вышло. Мы оба выглядим нелепо в своих попытках держаться. Живот, не прекращая, сводила спазмом желание, которое принцу все-таки удалось разжечь во мне. «Чем быстрее я отправлюсь к Ковину, тем лучше». Мы шли очень медленно, не спеша, словно специально оттягивая время назад. Бесбегал рядом, всё что-то рыское. «Скажи, а как ты проводишь свободное время?» Я не хотела спрашивать о том, как долго запускать портал, что Эдриан собирается делать дальше, но и молчать не могла, иначе я потону в своих мыслях, в ощущении безысходности. Принц повернул ко мне голову, хитро улыбнувшись. «Ну, я люблю играть с магистром в карты». «О, правда?» да «А ещё я люблю упражняться на мечах, стрелять из лука и арбалета, ездить верхом, я безумно люблю, когда ты улыбаешься». Низким голосом закончил он и сглотнул. Это было жестоко. «Не злись», — примирительно произнёс принц и взял меня за руку. «Если будет время, я сыграю для тебя на фортепьяно, и, может, ты его полюбишь?» Почему с каждым его словом моё сердце сжимается всё сильнее? Запнулась и остановилась? Извини, мне лучше вернуться в покое. Глаза принца моментально потеряли лёгкость и непринуждённость. Сейчас. На лице заиграли желваки. Понимаю, что обижаю его, но... без Демон поднял морду и поспешил за мной. Я шла быстро, стараясь не оборачиваться, но чувствовала на себе пристальный взгляд. Приняла ванну, переоделась в целомудренную сорочку и упала на кровать. Сайнак остался за дверью. Впервые мне ничего не снилось. Странно даже. Проснулась в подавленном состоянии. Едва смогла расчесаться и переодеться, даже завтракать не стала. Отправилась к Ковину просить аудиенции. Всю дорогу думала, как лучше преподнести дары, но мысли всё время сворачивали не туда, Подсознание искало отговорки и причины, почему я должна остаться. Ещё немного, меня разорвут противоречия. Меледи, Сайнак низко поклонился. Охране и страже запрещено подниматься в башню Ковина. Аудиенция с прорицателями приравнивается к священному таинству, на который не должны присутствовать посторонние. Ничего. Улыбнулась в ответ. Со мной без Ему ведь можно? Полагаю, что да кивнул Сайнак. «Хорошо», — прижала демона к себе и посмотрела на винтовую лестницу. «Я постараюсь вернуться как можно скорее». «Не бойтесь, миледи, всё будет хорошо», подбодрил меня Сайнак и ещё раз поклонился. Вздохнула и стала подниматься. «В башне есть несколько переходов и несколько лестниц. Я лишь запомнила, как подниматься на смотровую площадку, а мне нужно отыскать комнату Айсека». В очередном переходе бес внезапно что-то учуял. «Мясо?» Его глаза вспыхнули красным светом. Он заёрзал на руках и всё-таки спрыгнул. «Бес!» — выкрикнула я, нарушая тишину башни, но демон понёсся в конец тёмного коридора. Факелы освещали лишь лестницу, и то очень тускло. «Бес!» — ступила на неровный пол, ощущая, как сердце забилось быстрее. «Ты где, проказник? Вернись, пожалуйста!» Он не вернется. Раздался злорадный шепот, но я даже обернуться не успела и подозрительно, что не услышала шагов. На лицо опустилась вонючая тряпка, и стоило сделать несколько вдохов, как сознание стремительно уплыло в темноту. Эдриан будет зол.